Я попыталась вспомнить, какого размера были ноги сэра Чарльза, когда мы занимались верховой ездой, но не смогла. Сэр Чарльз подошел к спавшему лакею и встряхнул его несколько раз. «Что? Что такое?» — пробормотал тот и, видимо, проснувшись, быстро вскочил на ноги. «Дэр Эймсбери». Мы с Элли переглянулись. «Мистер Эймсбери?» «Иди посмотри, как там мой брат. Убедись, что у него есть вода» и что он как следует заперт», — сказал мужчина, которого я приняла за сэра Чарльза. «Да, хозяин, как прикажете?» — хмур ответил Стивенс. «Именно это я и приказываю, Стивенс». Голос был холодным и неприятным, вовсе не похожим на дружелюбный рокот сэра Чарльза. «У меня просто отвисла челюсть. Это был не сэр Чарльз, это был кто-то другой, с таким же лицом, но с большими ногами». В голове у меня промелькнуло. А ведь у сэра Чарльза, кажется, был брат. Я зажмурилась, пытаясь вспомнить. Брат, который погиб во Франции. Если только он действительно погиб. Как его звали? Гарри? Нет, Гектор. Лучше бы пырнуть его ножом, сэр, да скинуть в темзу, проворчал Стивенс, натягивая куртку. Так было бы. Спасибо за совет, Стивенс. Я сам знаю, что лучше. Оборвал его двойник сэра Чарльза. Я не могу этого сделать, пока не узнаю, как он ведет свои дела и где хранит документы на дом. — Не думаю, что он вам скажет, сэр, — возразил Стивенс. Боюсь, его придется долго уговаривать. Я знаю своего брата, Стивенс, он все расскажет, как только ему станет нечего есть. Неужели так можно говорить о родном брате? У Элли глаза стали как блюдца, а я прижала руку ко рту, от старых чулок ужасно несло вонючим сыром — В пору было задохнуться. «Я решил ненадолго заболеть. По крайней мере, так я избавлюсь от всех этих насмешек», — продолжал самозванец. «Вне всякого сомнения, это был малопочтенный брат сэра Чарльза Гектор». Он присел на кровать и с помощью Стивенса переобулся в сапоги для верховой езды. «Но для начала надо сходить на конюшню, а то кто-нибудь решит, что мой помешанный на лошадях брат забыл про своих чудовищ. А потом я навещу его и поговорю. Так ему и передай. — Да, сэр, Стивенс уже был возле двери. А могу я поторопить его? Так, совсем немножко. — Пожалуй, но не наноси ему серьезных повреждений. Тем же отвратительным холодным голосом ответил Гектор Эймсбери. — Конечно, сэр. Все еще прижимая руку к рту, чтобы не закашляться, я молилась, чтобы Гектор поскорее ушел. И можно было выбраться из этих проклятых чулок. На Элли запах, похоже, не действовал, но ее всю трясло. Ничего себе, брат, этот Гектор Эймсбери! Держит сэра Чарлза в заточении и морит его голодом. Ужасно, особенно учитывая то, как сэр Чарлз любит поесть. Как только за мошенниками закрылась дверь, Я вынырнула из-под кровати. Элли последовала за мной, все еще дрожа. «Господи, помоги нам!» — воскликнула я. «Наверное, этот тип и убил сэра Джеральда». «Уж наверняка, если он этакое творится своим родным братом...» — Элли покачала головой. «А бедный сэр Чарльз так любит покушать». «Вот поэтому Гектор и не понравился ласточке», — задумчиво произнесла я. «Ласточка — умное животное». Она сразу поняла, что это не сэр Чарльз. Потому-то он не смог спеть на балу «Зеленые рукава». Но зачем же ему так поступать собственным братом?